Глава двадцатая «Все это весьма необычно», — заметила мисс Софи. Она сидела на кушетке в гостиной между Гартом и Дженнис, держала обоих за руки и колыхалась от волнения. Наконец, выпустив руку Гарта, тетя вытерла глаза тонким полотняным платочком с огромной вышитой в уголке буквы «С», состоявшей из переплетенных незабудок, тюльпанов и клевера. Затем она любовно похлопала Дженнис по плечу и сложила руки на коленях, держа платочек наготове. «Бедная, бедная Мидора! Она ведь мне ничего не скажет, ни слова! Она даже не плачет, а иногда очень полезно бывает хорошенько поплакать, если тебе грустно!» Тетя Софи поворачивалась туда-сюда, пока говорила. Ее густые белые кудри привычно выдерживали внушительный вес лучшие шляпки, отделанные четырьмя ярдами черной бархатной ленты, тремя массивными страусовыми перьями и букетиком фиалок. Глаза у почтенной дамы были совсем круглые, ярко-синие и крайне изумленные. Я сказала, Мидора, если вы не в состоянии объяснить, в чем дело, то ради бога, пожалуйста, поплачьте в свое удовольствие. Я принесла ей чисто на свой платок, но она просто лежала и смотрела на меня. «Я сказала, ну хорошо, Мидора, я не могу принудить вас к откровенности и даже не буду пытаться, но если вы не выпьете чаю, я пошлю за доктором Эдвардсом». И ушла. «Надеюсь, она выпила», — произнесла Дженнис. Мисс Софи снова вытерла глаза и с трепетом спросила. «И что же дальше?» Нам так уютно жилось, все было очень приятно. Ну, разумеется, не считая войны. Бедный мистер Харш, отличный музыкант. И мистер Ивертон, и Мэдеки – наш музыкальный кружок. Она повернулась к Гарту. Мисс Мэдек хорошо компонирует, А когда мистер Медок не сердится, у него очень приятный тенор. Правда, он поет только если хочет и непременно сам выбирает музыку. Иногда что-нибудь эксцентричное... Но я даже вообразить не могла, что между ним и Медоры что-то есть. Я, напротив, думала, что они друг друга недолюбливают. Наверное, в том-то и беда, тетя София, что они недолюбливали друг друга и вдруг влюбились. Именно такие случаи чреваты неприятностями, не правда ли? Мисс София невероятно удивилась». Ох, не знаю, дорогой, в молодости мне просто не в кого было влюбиться. Вот я и не влюбилась, хотя мистер Хозли просил у папы моей руки, но папа решил, что он неподходящая партия, и немедленно отказал. Он даже не дал возможности вам высказаться, мисс Софи вспыхнула. Ну, дорогой мой, я почти не знала мистера Хозли. Он служил ветеринарным врачом. Помнится, у него были красивые кудрявые волосы. Кажется, впоследствии он обзавелся приличной практикой в Брайтоне. Но, конечно, это и не имеет никакого отношения к нашим неприятностям. Бедная Мидора и мисс Медок. Просто страшно подумать. Такая милая дама, такая любящая сестра. И вдруг мистера Медок сажают в тюрьму. «Знаете, дорогие мои, я решительно не верю, что он совершил нечто настолько ужасное. Да, мистер Медок не отличался кротостью, все знают, какой он спыльчивый, но лично я всегда думала, что он любил мистера Харша». «Если мистер Медок не виновен, то как же ужасно быть обвиненным в убийстве друга?» «Наверное, он страшно расстроен». «Знаете, дело выглядит совсем по-другому, когда читаешь газеты». Но если речь о тех, кого ты знаешь, то кажется, что так вообще не бывает. И самое страшное, что ничем нельзя помочь. Внутренний голос напомнил Дженнис, мисс Силвер. Она начала пересказывать разговор с Идой Мотром, но не успела дойти до середины, когда ее перебили. — Мисс Мот Силвер? Дорогая моя, какое необычайное стечение обстоятельств! «А почему, мисс София? Вы знакомы?» Три черных пера затрепетали. Тетушка кивнула. Она извлекла две огромные булавки, сняла шляпу и приколола к спинке дивана. «Красивая, но тяжелая», заметила она и со вздохом облегчения продолжила. «Мамин двоюродный брат, Освальд Эверет, привез эти перья из Южной Африки. Они отлично сохранились, хотя и вышли из моды». Но Мэри Энн Донкастер оскорбится, если я зайду в гости не в самой лучшей шляпке. О, о чем мы говорили? Ах, да, мисс Силвер! Ида сказала, она никому не желает зла, дорогая, но между нами, говоря, глупа, как гусыня. А я знаю о мисс Силвер все. Тетя Софи! Мисс Софи! Гарт и Дженнис уставились на пожилую даму, а та похлопала обоих по руке с самым самодовольным видом. — Софи Феррорс, моя дальняя родственница, через мамочку, разумеется, ее тетка Сафронисба в через которой и меня назвали, и Софи Феррорс вышла за брата моего дедушки. Вы вряд ли когда-нибудь слышали о Софи Феррс, но вот ее кузина Лора Фейн, очаровательная девушка, Примерно полтора года назад попала в ужасное положение. В газетах об этом, кажется, не писали, но кое-что просочилось. А другую кузину Софи, Тайни Слайл, убили? «Убийство в Прайерсхолд!» – воскликнул Гарт. Мисс Софи удовлетворенно кивнула. «Да, милый!» «И сама Лора тоже чуть не покипла!» Софи Фейерс рассказала мне обо всем в письме. Если бы мисс Силвер не оказалась в том же доме, случиться могло что угодно. Мисс Силвер просто приехала в гости. Тетя София вдруг замолчала. Круглый рот остался удивленно приоткрытым, тройной подбородок подрагивал. Наконец она сделала глубокий вдох и произнесла. «Так почему бы ей не приехать и не погостить у меня?»